Золотая осень Осень — сказочный черток, Всем открытый для обзора, Проски лесных дорог, Заглядевшихся в озера, Как на выставке картин Залы, залы, залы, залы Вязов, ясень и осин В позолоте небывалой. Липы обручи золотой, Как венец на новобрачной, Лик березы под фатой Подвенечный и прозрачной.